Глава 15: Перезагрузите мозг чувством благодарности. Каждое из правил этой аудиокниги помогает избавиться от напряжения и выйти из состояния бей или беги. А это значит, что примитивные, первобытные механизмы, предназначенные для защиты от мнимых опасностей, наконец-то успокаиваются. Именно такая внутренняя перемена позволяла феноменально успешным людям открывать что-то новое и изменять ход истории. Самый эффективный способ исцелить организм от длительного стресса – взращивать в себе чувство благодарности. Это хорошо знают влиятельные личности, которые признаны выдающимися мастерами в своих профессиях и известны тем, что, используя весь спектр собственных возможностей, регулярно помогают людям и добиваются очень важных перемен. Такие лидеры понимают, что благодарность не просто относится к видам энергии, которые вдохновляют, А представляет собой главный источник сил, необходимых для достижения поставленных целей и умения радоваться жизни, несмотря на возникающие трудности. Каждый может быть благодарным судьбе, когда дела идут хорошо. Но попробуйте делать это в любых обстоятельствах, например, даже когда боретесь со своими недостатками, сталкиваетесь с неприятной проблемой или ощущаете проявление своих самых болезненных душевных ран. Трудно, правда? Трудно, но необходимо, как сказали мне многие выдающиеся новаторы, пришедшие на Bulletproof Radio. Каждый из них, когда приходилось лицом к лицу встретиться с невзгодами, не испытывал жалости к себе и не считал, что мир жестоко несправедлив. Эти люди сознательно учились видеть нечто красивое и разумное даже в самых отвратительных сторонах жизни. Многие из них говорили, что если бы когда-то не нашли в себе силы с благодарностью принимать выпавшие на их долю испытания, то не стали бы счастливыми и не достигли высокого уровня успешности, на котором находятся сейчас. То же самое могу сказать и про себя. Я признателен мирозданию за многое. Например, за то, что когда-то жил в доме, где было полным-полно ядовитой плесени, из-за которой изрядно ухудшилось мое здоровье. За то, что однажды потерял все свои деньги и, поняв, что расслабляться некогда, вновь начал целенаправленно работать. Если бы не ценные и довольно неприятные уроки, которые я извлек из перечисленных трудностей, мне бы никогда не пришла в голову мысль создать компанию Bullet Prof. Я бы не получил возможность рассказывать всем вам о многочисленных проверенных на себе способах, позволяющих стать более здоровым, счастливым и энергичным. Конечно, я вынужден был потратить много времени на то, чтобы избавиться от привычки часто злиться и обвинять весь мир в собственных неудачах. Была проделана сложная внутренняя работа. И оно того стоило. Теперь каждый день я чувствую покой в душе, потому что больше не страдаю от бремени гнева и грусти. Даже если из всех глав вы прослушаете только эту, пятнадцатую, то в результате все равно почерпнете столько полезной информации, что будете на голову выше большинства людей. Да, вот насколько важна духовная энергия благодарности. и любой может научиться использовать ее для саморазвития. Это навык, который нужно постоянно оттачивать. Часто выражая признательность судьбе, вы окажете очень сильное влияние на работу нервной системы и приобретете склонность к позитивному мышлению. То есть чем больше будете вызывать в себе чувство благодарности, тем быстрее мозг сформирует привычку сосредоточиваться на положительных сторонах жизни, а не на отрицательных. Говоря коротко, когда умеешь выражать признательность Вселенной, Жить становится все проще и проще. Если позитивное мышление превратится в одну из естественных, неотъемлемых частей вашего внутреннего мира, вы сможете обуздать самые трудноконтролируемые проявления своих инстинктов и таким образом перестать тратить на них слишком много энергии. То есть вы получите возможность больше времени и сил уделять и индивидуальному развитию, и служению людям. Правило 44. Чувство благодарности сильнее любого страха. Если вы встали на путь самосовершенствования, но не хотите бороться со своими страхами, то ни счастья, ни успеха вам не видать. Храбрость – прекрасное качество, но использовать его как основное и единственное оружие в войне с тревогами и робостью не стоит. Проявлять отвагу надо лишь в тех обстоятельствах, когда возникает реальная угроза вашему здоровью или жизни. Во всех остальных случаях, если стало страшно, вызывайте в себе чувство признательности судьбе. Это поможет побороть страх на клеточном уровне. Когда мучительные сомнения и тревоги отступают, открывается путь к счастью. А оно – самая важная часть того фундамента, на котором строится успех человека в любой сфере. Одним из самых необычных гостей моего подкаста был доктор Стивен Порджес. Этот выдающийся ученый руководит деятельностью Sexual Trauma Research Consortium, консорциума специалистов, занимающихся исследованием травм, полученных в результате сексуального насилия, в Институте Кинси при Университете Индианы. В 1994 году Стивен Порджес изменил ход развития медицины, предложив поливагальную теорию, согласно которой решения и поступки человека связаны с работой его автономной нервной системы, а причина того, что у некоторых индивидов нарушается психика и ухудшается поведение, лежат в области физиологии. Деятельность Стивена не только привела к тому, что ученые почти полностью изменили подход к решению проблем, относящихся к области душевного здоровья человека, но и дала возможность по-новому взглянуть на определенные особенности стресса, которые могут благотворно повлиять на наш организм. Блуждающий нерв, или нервус вагус по-латыни – берет начало в стволе головного мозга и проходит через все тело, соединяя мозг с желудком, пищеварительным трактом, легкими, сердцем, селезенкой, кишечником, печенью и почками. Главное назначение блуждающего нерва – наблюдать за происходящим в организме и докладывать обо всем мозгу. Нерв представляет собой ключевую составляющую парасимпатической нервной системы – благодаря которой через некоторое время после возбуждения, вызванного реакцией «бей» или «беги», вы неизбежно начинаете успокаиваться. Сила, с которой функционирует ваш нервус вагус, называется тонус блуждающего нерва. Если этот тонус высокий, значит каждый раз после того, как вам приходится испытывать стресс, ваш организм способен довольно быстро переходить в состояние расслабленности. Прямой противоположностью высокому тонусу блуждающего нерва будет, как вы уже догадались, низкий, и из-за него состояние «бей или беги» может длиться очень долго. Когда мы испытываем сильное напряжение, нам, разумеется, хочется, чтобы оно поскорее прекратилось. У многих это не происходит, потому что организм просто работает по привычной схеме и не настроен на какие бы то ни было изменения. Очевидно, быстро избавляться от стресса и погружаться в состояние умиротворения – очень важный навык. К счастью, доктор Порджас утверждает, что повысить тонус блуждающего нерва под силу любому из нас. Один из способов почаще общаться и сотрудничать с людьми. Не надо забывать, что мы, будучи млекопитающими, развивались не поодиночке, а в постоянной взаимосвязи друг с другом. В этом отношении мало что изменилось. Нам и сейчас, чтобы быть успешными и счастливыми, все время необходима помощь других. Поддерживая кого-нибудь, заботясь о ком-то, Мы перестаем думать только о себе. Отношения должны быть двусторонним процессом, в котором люди никогда не оставляют друг друга в беде. Когда помогаешь кому-то и твою помощь принимают с радостью и благодарностью, расположение духа улучшается. Это особенно ярко проявляется, когда мы делаем что-то хорошее для ребенка или, например, собаки. И дети, и наши четвероногие друзья всегда нуждаются в нас и радуются, когда мы уделяем им время. Видя это, мы становимся счастливее и чувствуем своего рода вдохновение, подталкивающее проявлять заботливость все чаще и чаще. На тонус блуждающего нерва может положительно повлиять и чувство благодарности. По словам доктора Порджеса, когда вы признательны судьбе за все, что имеете на данный момент, ваша нервная система буквально переполняется ощущениями спокойствия и тихой радости. Судя по всему, так работают первобытные механизмы, заложенные природой. Ведь очевидно, что, например, когда нашим далеким предкам приходилось убегать от разъяренного тигра, они уж точно не испытывали желания порадоваться и поблагодарить за это кого-нибудь. Покой внутри наступал лишь при условии, что все хорошо снаружи. Однако даже если в вашей жизни ничто не угрожает, это не значит, что вы сумеете быстро вызвать в себе чувство признательности и направить его в адрес мироздания. Нужно еще кое-что. Просто отсутствие тигра нельзя считать главным условием безопасности. Чтобы в полной мере ощутить энергию благодарности, нужно дать телу почувствовать, что вы действительно защищены от любых неприятностей. Стивен считает, то, как мы реагируем на предполагаемую опасность, определяется особыми решениями, которые тело принимает само, не вовлекая в этот процесс наше сознание. В разных обстоятельствах активируются разные ответвления блуждающего нерва, и именно поэтому реакция организма на какую-либо угрозу в одной обстановке может разительно отличаться от реакции на угрозу в другой. Когда вы сталкиваетесь с раздражителем, заставляющим испытывать испуг или тревогу, в теле начинают происходить изменения, проявляющиеся прежде всего в способах взаимодействия с окружающими. Вы выражаете свои эмоции вербально и невербально, например, посредством слов, жестов, движений. Определенные интонации. Если раздражитель очень сильный и перечисленных ответных действий недостаточно для того, чтобы сохранять самообладание, то мозг начинает вырабатывать гормоны стресса. А это значит, что тело переходит в состояние «бей или беги». Более того, если у вас низкий тонус блуждающего нерва и вам трудно взять себя в руки, может наступить и вовсе оцепенение. То есть вы попросту будете не способны, что бы то ни было, предпринять. такое часто наблюдается, по мнению Стивена, у людей, которые пережили нервное потрясение, когда, например, они подверглись насилию. Если знаю что страх не имеет разумных оснований, то появляется возможность пробудить чувство защищенности, которое поможет побороть панику и не даст зеленый свет быстро развивающейся реакции бей или беги. Эффективным средством в данном случае может послужить успокаивающая интонация голоса. Она действует на нас благотворно потому, что, по словам Стивена, это запрограммировано в нас с рождения. Вспомните, как ощутимо влияют мягкие ласковые тона на маленького ребенка, когда тот чересчур активен. Да, чаще всего, и порой не намеренно, а инстинктивно таким голосом родители начинают разговаривать с детьми, чтобы успокоить их. Однако умение менять звучение голоса может положительно повлиять и на взрослого. Когда вы медитируете, находясь рядом с наставником, либо слушая его указания в формате аудиозаписи, наибольшую пользу вы получаете, если этот человек говорит медленно и с определенным ритмом. Успокаивающая интонация помогает избавить мозг от излишнего напряжения гораздо быстрее, чем обыкновенное привычное звучание речи. Вот почему на Bulletproof Radio я никогда не говорю быстро. Следовательно... Если вы испытываете стресс, то вряд ли стоит слушать песни группы Rage Against the Machine, хотя они и помогают ощутить прилив сил. Лучше сделайте выбор в пользу умиротворяющей музыки. Нервная система скажет вам за это спасибо. Как еще можно избавиться от тревоги и страха? Представьте себе, что находитесь в тихой гавани, то есть в определенных обстоятельствах, в которых на душе становится очень легко. Этот способ, вероятно, нельзя назвать оригинальным, тем не менее он очень эффективен. Только сначала надо определить, какое именно место или обстановку вы считаете для себя наиболее приятной, успокаивающей. Причем сделать это нужно тогда, когда вы пребываете в расслабленном состоянии. Закройте глаза и позвольте воображению нарисовать такие обстоятельства, в которых у вас очень хорошее расположение духа, вы всем довольны и ничего не боитесь. Эта мысленная обстановка должна быть проработана детально, поэтому фантазируйте и одновременно внутренним взором внимательно изучайте подробности. Запахи, звуки, оттенки, формы. Выполняйте такую визуализацию как можно чаще. Позже, когда в какой-нибудь ситуации вдруг начнете испытывать гнев или страх, легко и быстро достаньте из своего ментального архива уже подготовленный образ тихой гавани. Она всегда с вами. а точнее внутри вас. Мой вариант такой гавани, наверное, чем-то похож на Бэт-пещеру, расположенную под особняком Брюса Уэйна. О благодарности я много нового узнал и от Элисы Эппель, о которой говорил в одной из предыдущих глав. Элиса изучает то, как стресс посредством теломер и теломеразы влияет на процесс старения нашего организма, а еще то, как с помощью разных видов медитации можно сглаживать последствия стресса и совершенствоваться на телесном и духовном уровнях. Она рассказала мне, как работала в Университете Колумбии совместно с доктором Мартином Пикардом, занимавшимся исследованием митохондрий. Ученые изучили образцы крови добровольцев, чтобы определить активность митохондриальных ферментов, химических веществ, играющих важную роль в производстве энергии для наших клеток. Выяснилось, что почти у всех испытуемых которые каждый день все силы тратили на заботу о ком-то, к такой категории относились, например, матери, чьи дети страдали каким-либо хроническим недугом, активность упомянутых ферментов была низкая. Но любопытно то, что в этой группе добровольцев было и некоторое количество исключительных случаев. Почему же одни существенно отличались от других? Стремясь понять это, Эппель и Пикард – обратили особое внимание на повседневную жизнь испытуемых и задали им следующие вопросы. Просыпаясь по утрам, чувствуете ли вы радость от того, что начался новый день? Сильно ли тревожитесь по поводу трудностей, с которыми, возможно, придется столкнуться в течение дня? Можете ли вы назвать себя счастливым человеком? Одолевают ли вас беспокойство и стресс? Насколько они сильны? Исследователей интересовало не столько то, как добровольцы проявляли эмоции в данный конкретный момент, сколько то, была ли у этих людей склонность заранее мучить себя волнениями и тревогами относительно возможных хлопот и неприятностей в будущем. Другими словами, нужно было понять, приходилось ли участникам исследования пребывать в непрерывном замкнутом круге, состоящем из мрачных ожиданий и страха, Или же все-таки удавалось найти у себя в душе место для надежды и радости? Элиса и Мартин проверяли активность митохондриальных ферментов у испытуемых трижды в день. Один раз утром. Второй раз после того, как добровольцы сталкивались с определенным раздражителем, и он начинал вызывать у них стресс. И третий вечером. В результате оказалось, что те, у кого активность упомянутых ферментов была выше, чувствовали себя лучше по утрам и вечерам, особенно незадолго до отхода ко сну. То есть эти участники исследования пребывали в состоянии, которое помогало им регулярно и быстро избавляться от моральной усталости. Именно способность или неспособность находиться в этом состоянии, а еще наличие либо отсутствие склонности мысленно пережевывать по вечерам все, что случилось за день, были главными критериями, которые позволяли выяснить, хорошо или плохо, функционировали митохондрии в организме этих людей. Чтобы настроение улучшилось и каждый день не начинался с чувств тревоги и страха, доктор Эппель советует, перед сном думайте о том, что вас радует и за что вы можете от всего сердца сказать судьбе спасибо. С помощью этого простого способа, позволяющего развивать в себе энергию благодарности, можно усилить активность митохондриальных ферментов и стать счастливее. Конечно, женщины, чьи дети больны, вряд ли способны быстро и легко преодолеть стресс. Однако, по словам Элисы Эппель, многим из нас свойственно бояться предполагаемых проблем совершенно неосознанно. Значит, важно понять, носите ли вы в себе тягостное ощущение угрозы в течение целого дня. Часто ли мысленно возвращаетесь к самым неприятным вариантам развития событий? Погружаетесь ли в состояние «бей или беги», думая о неудачах еще до того, как они случились? Или, может быть, все-таки учитесь выражать Вселенной благодарность? И таким образом помогаете организму быстро и легко расслабляться? Есть нехитрый способ, благодаря которому можно понять, часто и долго ли вы беспокоитесь о том, что произойдет в будущем. Просто обратите внимание на то, как вы чувствуете себя по вечерам. Настроение в это время суток может свидетельствовать о том, полностью ли вам удалось справиться со стрессом, который вы испытывали в течение дня, или нет. Какие у вас чувства и эмоции, когда приходите с работы домой и когда ложитесь спать? Несколько лет назад я решил, что мне и моим сотрудникам в компании Bulletproof не помешает регулярно и совместно выполнять практику, в ходе которой мы будем сосредоточиваться на чувстве благодарности. С тех пор раз в неделю, когда все руководство компании приходит на собрание, каждый рассказывает о чем-то, что его или ее радует и вдохновляет. Иногда это может быть впечатляющее достижение на работе. Но чаще всего говорят о времени, хорошо проведенном с членами семьи, о волонтерском проекте или, например, о победе футбольного клуба «Сихёкс». Выражая благодарность судьбе в самом начале собрания, мы вместе разрушаем эмоциональные барьеры и создаем благоприятную почву для эффективной командной работы. Описанный ритуал, на мой взгляд, служит очень важной движущей силой и для меня, и для всех моих сотрудников. так как помогает не утрачивать энтузиазм и совершенно сознательно выполнять нашу общую миссию, предоставлять людям средства и методики, позволяющие в полной мере раскрыть в себе источник естественной, свойственной любому человеку созидательной энергии. Я с таким почтением отношусь к силе и благодарности. С тех самых пор, когда мои дети уже были способны разговаривать, я каждый вечер перед сном просил их рассказать о своих добрых делах, то есть о чем-то хорошем, что они сделали в этот день для другого человека. Когда мои дети вспоминают, что отнеслись к кому-то с добротой и участием, у них повышается тонус блуждающего нерва. Затем мы вместе начинаем выражать благодарность. Лана и я просим каждого ребенка назвать три события, достижения и тому подобное, за которые он признателен жизни. Иногда в ответ мы слышим фразы о чем-то не очень значимом, Например, об удовольствии от того, что на ужин у нас был стейк, изготовленный из мяса животных, которых кормили свежей травой и зерном. Я, кстати, рад, что мои дети знают толк в еде. А порой речь заходит о поистине важных вопросах. Так однажды наш сын, когда ему было всего пять лет, с необычным выражением лица вдруг произнес, «Папа, я благодарен вселенной за то, что когда-то случился большой взрыв, ведь иначе не существовало бы вообще ничего». А Затем он сделал кувырок и, умиротворенный благодаря успокоившейся нервной системе и правильно функционирующим митохондриям, ушел спать. Вот так. Кстати, описанный ритуал вполне подходит и для взрослых. Попробуйте и убедитесь сами. Список действий. Первое. Перестаньте вынуждать организм постоянно испытывать стресс. Для этого избавляйтесь от склонности заранее измучивать себя тревогами относительно трудностей, с которыми вы еще даже не столкнулись. Короче говоря, хватит все время волноваться. Если получается плохо, то начните регулярно практиковать мысленное путешествие в свою тихую гавань. Второе. Каждый день делайте что-нибудь хорошее и полезное для других, чтобы таким образом повысить тонус своего блуждающего нерва. Третье. Чтобы улучшить работу митохондриальных ферментов, каждый вечер перед сном – Думаете о трех событиях, достижениях, переменах и тому подобное, за которые вы благодарны судьбе. Кстати, если сделаете это прямо сейчас, довольно быстро почувствуете, насколько благотворный эффект упражнения окажет на вашу нервную систему. А если еще и сможете точно определить, в каком участке тела яснее всего ощущается энергия благодарности, то вам можно ставить пятерку с плюсом. Итак, Запишите три пункта, описывающие то, за что вы сейчас признательны вселенной. Четвертое. Если хотите остановить развитие реакции бей или беги в себе или в ком-то другом, разговаривайте, используя мягкую умиротворяющую интонацию. Пятое. Когда не бодрости, слушайте быструю энергичную музыку, а медленные композиции со спокойной вокальной партией выбирайте в том случае, если нервничаете. Или боитесь чего-то? Рекомендую послушать. Стивен Порджес Поливагальная теория и блуждающий нерв. Элиса Эппель. О том, как замедлить старение организма и о связи между стрессом и состоянием теломер. Рекомендую прочитать. Стивен Порджес Карманное руководство по поливагальной теории. Как чувство безопасности способно изменить вашу жизнь. Элизабет Блэкберн. Элиса Эппель. Эффект теломер – революционный подход к более молодой, здоровой и долгой жизни. Правило 45. Прощайте, но не сожалейте. Чувство благодарности само по себе помогает стать более счастливым, умным и работоспособным. Но самые продвинутые новаторы и успешные лидеры знают, что часто и искренне говоря «судьбе спасибо» можно найти в себе силы для настоящего, всеохватывающего прощения. Очищая свой внутренний мир от чувства вины и всего, что с ним связано, мы перенастраиваем нервную систему так, что она перестает машинально реагировать на воспоминания о пережитых нами страданиях, полученных душевных травмах и обо всем, что вызывает обиду. Чтобы просить по-настоящему, сначала точно распознайте те короткие «фильмы», которые часто прокручиваются у вас в голове и заставляют вновь и вновь обижаться, гневаться, ругаться и так далее. Затем найдите даже в самом неприятном воспоминании хотя бы один такой аспект, за который вы готовы искренне поблагодарить высшие силы. Истинное прощение не требует, чтобы вы жалели о произошедшем. Оно само по себе, без каких-либо дополнительных чувств и эмоций, способно перевести ваши душевные, ментальные и физические силы на совершенно новый уровень. Относитесь к умению прощать столь же ответственно, как и к самым важным для вас в этой жизни целям, и тогда начнете двигаться по пути самосовершенствования гораздо стремительнее, чем раньше. Помню, как когда-то стремился непрерывно приближаться к состоянию пуленепробиваемости и использовал для этого самые разные методики. Однажды я прошел двухнедельный курс шаманской медитации Альберта Вилолда. Затем мне в голову пришла идея побывать в индейской сауне, что я и сделал. Ритуал омовения проходил под руководством пожилого индейца, пользовавшегося большим уважением коренных жителей. Среди нас была женщина явно с тяжелым бременем на душе, к сожалению, не понимавшая, что даже просто находиться в таком необычном месте это уже большая удача и повод порадоваться. Несчастная много раз произносила, у меня столько проблем, хуже уже некуда, я опустилась на самое дно. А когда в ходе ритуала появилась возможность попросить что-нибудь у земли, женщина сказала, «Мне не хватает энергии для того, чтобы нормально работать в течение дня. Я быстро устаю. Хочу, чтобы у меня было больше сил». Она всей душой верила в то, на что жаловалась. И меня это поразило. Вот как, оказывается, можно вжиться в образ, который ты сам себе выбираешь. В ту секунду я так сильно недоумевал, что не сдержался и выпалил. «Да почему же вы так сосредоточены только на работе? «Попросите столько сил, чтобы вы могли еще и целый день танцевать!» Вину за эту бестактность я возлагаю на страшную духоту, царившую в парной. Я перегрелся и ляпнул, не подумав, однако мои слова в итоге помогли извлечь ценный урок. Мудрый старик-индеец посмотрел на страдалицу и сказал, «Тебя мучает то, что обычно называют жалостью к себе». Затем он добавил, "Но «Ну ничего, скоро это пройдет», и полил горячие камни водой. Вряд ли можно спорить с тем, что в жизни той женщины было очень много благ, за которые следовало искренне благодарить судьбу. Например, она могла ходить на собственных ногах, у нее было все в порядке с деньгами, ведь за участие в ритуале омовения надо было заплатить кругленькую сумму. А еще перед тем, как получить от старейшины приглашение на эту духовную практику, женщина многому научилась на курсах очень необычного человека – Альберта Вилолда. Такой шанс выпадает далеко не каждому. Все дело в умении сознательно придавать какому-нибудь событию то или иное значение. У любого из нас в жизни есть то, из-за чего можно себя жалеть, и то, чему мы обычно хотим радоваться. На чем вы лично предпочитаете сосредоточиться? Даже если вам сейчас тяжело, или, может, у вас всегда было много трудностей, и конца испытания пока не видно, все равно постарайтесь найти в нынешнем положении какой-нибудь крохотный аспект, за который вы хотели бы сказать вселенной искреннее спасибо. Каждый раз, когда мне казалось, что жизнь совсем невыносима, я вспоминал, что у меня есть две отлично функционирующие ноги. За это я благодарил судьбу от всей души. Вне зависимости от того, в каких обстоятельствах вам сейчас приходится жить, помните, могло быть и хуже. У вас есть способности ходить, стоять, слушать эту аудиокнигу, черпать из нее ценную информацию, полученную от сотен выдающихся мыслителей и практиков нашего времени. Прекрасная возможность, правда? Ничего страшного не происходит. А всего того, чем вы обладаете на данный момент, для счастья не просто достаточно, а более чем достаточно. Энергия благодарности окажет очень сильное положительное влияние отчасти потому, что с ее помощью вы остановите череду мыслей и эмоций, связанных с привычкой считать себя жертвой. Допустим, кто-то подрезал вас на дороге. Чаще всего в таких случаях в голове сразу начинается неконтролируемый монолог. Этот придурок думает, что он чем-то лучше меня и так далее. А что, если изменить этот неприятный сценарий? Представьте себе, что разозливший вас водитель спешит в больницу, чтобы в последний раз поговорить со своей умирающей матерью. Выходит, есть смысл выразить признательность высшим силам за то, что они убедили вас уступить дорогу этому человеку. Согласны? Чувство благодарности помогает приближаться к истинному прощению, преодолевая те мысли, эмоции и воспоминания, которые заставляют хранить в душе мнимую не имеющую под собой разумных оснований обиду. К такой категории, безусловно, можно отнести почти все фильмы и монологи, которые прокручиваются у вас в голове и вынуждают злиться, тосковать, роптать на судьбу и так далее. Вы никогда не узнаете точно, почему кто-то из водителей решил вас подрезать. Тем не менее, именно вам решать, какой ментальный сценарий выбрать. Тот, который побуждает отблагодарить и простить, или мрачный. заставляющие испытывать все больше недовольства и гнева. Кстати, вне зависимости от вашего выбора, тот, из-за чьих действий на дороге вы начали нервничать и злиться, никогда не узнает, что именно происходит в вашем внутреннем мире. И сколько бы вы ни думали о причинах, по которым этот человек вдруг захотел сделать то, что он сделал, его жизнь от этих размышлений ничуть не изменится. Одна из главных особенностей настоящего прощения – в том, что благодаря ему вы избавляетесь от морального груза ответственности за чужие проступки и недостатки. У вас ведь много гораздо более важных задач и целей, не так ли? Многие из нас делают ошибку, практикуя прощение лишь наполовину. Допустим, кто-то подрезает нас. Затем мы, проделав определенную внутреннюю работу, прощаем этого водителя. Но не создаем благоприятный мысленный сценарий, необходимый для выражения благодарности. Звучит это примерно так. Да, он поступил плохо, так как считает, что я незначительная персона и мной можно пренебречь, но я все равно прощаю его. Это, конечно, шаг, приближающий нас к разумному взгляду на жизнь, но действует он лишь на уровне мышления. Следует помнить, что в полной мере силу прощения можно ощутить, если определенным образом повлиять не только на свои мысли, но и на электромагнитные импульсы собственного мозга и работу нервной системы. Думать о том, что прощаешь кого-то, совсем не то же самое, что ощущать процесс прощения. Другими словами, можно легко притвориться, что чья-то грубость вас ничуть не задевает. Но если она оставила свой отпечаток где-то на глубинных уровнях сознания и теперь все время гложет вас, то за самообман придется расплачиваться собственным душевным покоем. Среди людей, которые встречаются на вашем жизненном пути, есть и такие, кто вредит намеренно. Научившись прощать даже их, вы довольно быстро почувствуете, что стали на порядок счастливее. При этом не стремитесь стать толстокожим. Эмоциональная броня лишит вас умения полноценно радоваться, вдохновляться, любить, интуитивно распознавать людей и обстоятельства, которые согласуются с вашими ценностями и устремлениями. А еще регулярно будет требовать слишком много энергии для своего существования. Если сформируете привычку выражать признательность вселенной каждый раз, когда сталкиваетесь с невежливым человеком и будете проявлять к нему сострадание, то ни один плохой поступок и ни одна бестактность больше не станут высасывать вашу жизненную силу. Они просто будут пролетать сквозь вас. Вот так действует всеохватывающее прощение. Самое главное, конечно, в том, что, когда вы чувствуете внутри себя описанный эффект и настраиваетесь на волну благодарности, перестаете обращать внимание на поведение грубияна, то бедняга злится все больше и больше. И это заставляет его тратить в разы больше душевных сил, чем в тот момент, когда он только-только начал вести себя плохо по отношению к вам. Очевидно, если хотите втайне ненавидеть кого-то, но при этом оставаться счастливым, или же помогать быть таковым человеку, который вам насолил, то придется честно признаться себе, что такое невозможно в принципе. Я несколько раз брал интервью у Тима Ферриса, автора известной книги «Как работать по 4 часа в неделю». В одном из наших разговоров на вопрос о том, какие три совета дал бы тем людям, стремящимся расти над собой, мой собеседник ответил фразой Би Джей Миллера, специалиста по паллиативной помощи, когда-то лишившегося обеих ног и одной руки. «Не надо верить во все, о чем вы думаете». По словам Ферриса, когда начинаешь анализировать свои самые глубинные, давно укоренившиеся убеждения, часто приходится признавать, что многие из них совершенно бесполезны. Тим знает это не понаслышке. В свое время он, развивая упомянутую выше мысль Миллера, сказал себе «Не приучайся ощущать комфорт от мыслей о собственной неудачливости». Вы никогда не сможете добиться радикальных перемен к лучшему, если, чувствуя по утрам хандру или понимая, что в жизни начался непростой период, вдруг решите зацикливаться на мысленном сценарии, который вынуждает лишь все больше и больше погружаться в тоску и недовольство. И не имеет значения, что вас так сильно расстраивает, происходящее в мире или ваши собственные недостатки. Многие духовные наставники и профессионалы в сфере личностного роста, обучая меня искусству аффирмаций, Говорили, что надо придумывать такие формулировки, в которых нет отрицания. То есть сосредоточиваться нужно на чем-то, что ты собираешься сделать, а не на том, чего пытаешься больше не делать. Однако, как ни странно, Тиму фраза «не приучайся ощущать комфорт от мысли о собственной неудачливости» помогла добиться очень и очень многого. Он использует ее как дорожный знак, предписывающий остановиться и не заезжать на ту территорию внутри своего разума, на которой обитают мрачные ожидания и мысли о том, что нет ни одной причины быть счастливым. Таким образом, ему удается трезво оценивать свое нынешнее положение, не отягощая себя эмоциональным мусором, накопившимся из-за былых неудач или душевных травм. Вы можете проговаривать про себя аффирмацию Ферриса. Она дважды приведена выше. Либо, сохраняя ее смысл, изменить формулировку с отрицательной на положительную. Получится нечто вроде Я вижу все происходящее таким, какое оно есть на самом деле, и предпочитаю жить в этом реальном мире. Предположим, вы начали телефонный разговор, но человек на том конце провода вдруг нагрубил вам. Не надо убеждать себя, что им двигали личные неприязнь и желание испортить вам день. Возможно, ваш собеседник просто голоден. Таким образом, придерживаясь позитивного мысленного сценария, вы начнете чувствовать полноценную благодарность и побеждать незначительные обиды в течение дня. Если же предпочтете окунуться с головой в те эмоции, из-за которых будет усиливаться ваша жалость к себе, то, поверьте, настроение ухудшится значительно и надолго. Вам это точно не понравится. Думаю, в умении преобразовывать печали и недовольство в энергию благодарности никто на свете не сравнится с Тони Робинсом, известным на весь мир специалистом по личностному росту. В специальном выпуске Bulletproof Radio Тони Питер Диамандис и гуру маркетинга Джо Полиш обсуждали мировоззрение Робинса и его убежденность в том, что в мире нет ничего неосуществимого. Если кто-то считает, что добиться можно далеко не любых поставленных целей, значит, по словам Тони, мы имеем дело просто с субъективной точки зрения этого человека. Чисто технически почти все замыслы, пока их не начнешь воплощать в жизнь, представляют собой бесполезную пустоту. Даже в сфере науки многое, что сначала расценивали как нечто недостижимое, позже стало вполне реальным и доступным большому количеству людей. Именно поэтому, утверждает Робинс, каждый раз, когда перед кем-нибудь вырастают преграды, не позволяющие добиться успеха, например, в предпринимательстве, дело вовсе не в том, что человек потерял чувство реальности и выбрал себе чересчур сложную цель, а в том, что он неосознанно руководствуется убеждениями, что его стратегия никуда не годится. Если в подобных случаях, сказал Тони, вы сумеете расстаться сложной установкой, заставляющей считать себя недостаточно умным и способным, и подружиться с простой фундаментальной истиной, что ваши возможности безграничны, вам удастся довольно быстро изменить жизнь коренным образом. Этой философией пронизаны все высказывания и действия Робинса. Я лично беседовал с ним, находился на одной сцене, и могу с уверенностью сказать, что мало кто еще умеет быть таким же последовательным в своих идеях и поступках. Мрачные фильмы и страшные истории у вас в голове, в которых вы предстаете как жертва и неудачник, это последствия психических травм, полученных в те моменты жизни, когда обстоятельства заставили вашу нервную систему испытать очень сильный страх. То есть вы поверили, что вам угрожает серьезная опасность. и сразу после этого образовалась душевная рана, ставшая с тех пор влиять на работу организма. Все эти неприятные ментально-эмоциональные сценарии хранятся внутри вас, как напоминание о том, каких обстоятельств лучше избегать. Тело использует этот примитивный способ защиты, чтобы вы не попадали опять в ситуации, в которых может возникнуть угроза здоровью или жизни. Чаще говорите судьбе спасибо за все, что было и есть. Не забывайте о прощении. И тогда у вас получится выйти из-под власти вредоносных убеждений и наконец-то посмотреть на мир незамутненным взглядом. Список действий. Первое. Вспомните о самом болезненном из всех пережитых вами событий, и подумайте, какое из его последствий можно считать очень важным и полезным. Второе. У вас в голове, вероятно, часто звучат мрачные истории. в том числе о собственной неудачливости, неполноценности или несправедливости, царящей в мире. Проанализируйте эти истории и выясните, в какую из них вы верите уже давно и безоговорочно. Третье. Можете ли вы допустить мысль, что в реальности хотя бы однажды найдется то, благодаря чему описанный вами выше ментальный сценарий вдруг перестанет быть правдоподобным? Если да, то попросту откажитесь от этого сценария, выбросьте его из головы. Если же пока вера в истинность мысленной истории слишком сильна, то продолжайте искать в повседневной жизни такие явления и события, которые помогут постепенно развенчать негативные убеждения, накопившиеся у вас внутри. Либо попросите кого-то из близких друзей высказать свою точку зрения на ваш мрачный сценарий и показать его несостоятельность. Просто всегда помните, что ограничивающие убеждения, предрассудки – Неприятные ожидания и тому подобное не имеют под собой никаких разумных оснований. Четвертое. Есть ли люди, на которых вы затаяли злобу? Существуют ли конкретные ситуации, идеи, занятия, обязанности и тому подобное, мысль о которых вызывают у вас недовольство, раздражение, гнев? Запишите ответы. Пятое. То, что вы перечислили выше, заставляет тратить много душевных сил впустую. причиняет боль и никак не влияет на тех людей, ситуации, действия и тому подобное, которые вам не по нутру. Подумайте о каждом человеке составленного вами списка и начните мысленно направлять в их адрес энергию благодарности и прощения. Поверьте, через некоторое время ваши душа и разум освободятся от эмоционального хлама. Рекомендую послушать Альберта Вилолда Биохакинг и исцеление с помощью единого духа. Габриэль Берштейн Избавьтесь от токсичных мыслей и сделайте свою жизнь насыщенной. Как решать проблемы, которые трудно распознать и сформулировать? Какие способы позволяют улучшить душевное состояние и преодолеть трудности? И о многом другом. Беседа с основателем компании Томс Шуз, занимающейся производством обуви. Тим Феррис Сборная солянка секретов, помогающих титанам быть успешными – Части первая и вторая. Тим Феррис. Эксперимент Тима Ферриса. Тони Робинс и Питер Диамандис. Специальный выпуск. Встреча, проведенная членами сообщества Genius Network. Рекомендую прочитать. Тони Робинс. Разбуди в себе исполина. Питер Диамандис. Стивен Котлер. Изобилие. Будущее будет лучше, чем вы думаете. Правило 46. Работать с энергией благодарности нужно регулярно и правильно. Выражать признательность Вселенной можно и нужно в любой обстановке. Не ждите, когда возникнут наиболее благоприятные условия. Используйте простые, но эффективные способы, позволяющие говорить высшим силам искреннее спасибо. Причем делать это следует регулярно, так же как все то, что относится к правильному питанию и тренировкам. Умение благодарить судьбу это. Такой же навык, как и все остальные. И его нужно оттачивать. Юджей Рамдас, предприниматель и специалист по изменению человеческого поведения. Юджей изучал психику, мышление и гипнотерапию. Он получил лицензию, дающую право вести официальную деятельность в этой области. Стремясь применять практическую психологию в сфере бизнеса и таким образом менять современный мир к лучшему, Юджей уже помог многим людям разобраться в себе и взглянуть на жизнь по-новому. Но поговорить с этим замечательным человеком я хотел прежде всего, потому что он, во-первых, высоко ценит энергию благодарности, а во-вторых, придумывает для себя разные средства и ходы, позволяющие извлекать из упомянутой энергии максимум пользы. Юджей Рамдас считает, что чувство признательности в адрес Вселенной должно проявляться одновременно на ментальном и физическом уровнях. То есть необходимо подключать и мышление, и тело. Он убежден, что благодарность окажет на нас благотворное влияние и существенно преобразует работу мысли только в том случае, если мы, выражая признательность высшим силам, намеренно будем объединять то, что ощущаем, с тем, о чем думаем. Работать с энергией благодарности Рамдасу в течение многих лет помогал один вечерний ритуал. Перед сном он записывал в дневник все хорошее и приятное, что произошло за день. Однако, изучив научные исследования, Он обнаружил, что гораздо больше пользы люди получают, когда за что-то хорошее говорят высшим силам спасибо по утрам, а не по вечерам. Именно так он и начал делать. Юджей перенес свой привычный ритуал на самое начало дня и с тех пор, просыпаясь, почти сразу задавал себе три вопроса. За что я признателен судьбе? Какие действия и в каких обстоятельствах я сегодня могу совершить, чтобы получить как можно больше отличных результатов? «Какие качества я хочу сегодня проявить?» Отвечая на эти вопросы утром, сразу после пробуждения, еще до выполнения каких бы то ни было других действий, он извлекал максимум пользы из эффекта первичности. Речь идет о свойстве людей настраивать себя таким образом, что, например, на события, которые развиваются днем и вечером, значительное влияние начинает оказывать то, что происходило утром. Второй и третий из перечисленных в предыдущем абзаце вопросов создают благоприятную почву для того, чтобы мозг готовился к приятным событиям, важным достижениям. Такое состояние позволяет чувство признательности постепенно усиливаться. Юджи рассказал мне, что, например, когда мы ждем того часа, на который запланировали просмотр любимого фильма, у нас повышается уровень эндорфина. Стало быть, ожидание – причем именно хорошего события, конечно, само по себе может быть очень богатым источником вдохновения и радости. Йоджей все же не хотел засыпать без ритуала и решил каждый вечер перед сном вспоминать, какие три ситуации, результата или перемены, имевшие место в этот день, сопровождались чувствами радости и вдохновения. По его мнению, если человек часто записывает то, за что благодарит Вселенную, у него улучшается самочувствие, Ночью он надолго погружается в фазы глубокого сна и начинает регулярно высыпаться, а еще у него усиливается эмоциональная близость с родными, друзьями и появляется искреннее желание помогать людям. Далее, составив список благодарностей из трех пунктов, Юджи задает себе вопрос: какое из действий, которые могли бы сделать этот прошедший день лучше, я мог бы сегодня совершить, но не совершил? Это заставляет его все время быть настроенным на саморазвитие. Он так страстно увлечен выполнением шагов, позволяющих чувствовать признательность к высшим силам, что начал производство специальных блокнотов благодарности «5-Minute Journal», каждый из которых изготавливается по индивидуальному заказу. Юджей говорит, что если применять придуманные им способы привычки, то повысится тонус блуждающего нерва, а это значит, что вы станете более уверенным в себе, Настойчивым, усилится активность префронтальной коры мозга, в трудных обстоятельствах вам будет проще сохранять самообладание и подавлять в себе желание запаниковать. Работа с энергией благодарности позволяет ощутить на себе и другие не менее важные положительные последствия. В 2003 году, исследуя чувства и эмоции, связанные с желанием выражать признательность кому бы то ни было, юный Роберт Эммонс просил одну из групп добровольцев всего раз в неделю писать на бумаге о пяти событиях, достижениях, переменах и тому подобное, за которые эти люди были готовы искренне сказать судьбе спасибо. Прошло 10 недель, и оказалось, что те испытуемые, которые регулярно выражали благодарность высшим силам, стали, причем по собственной воле, каждую неделю тратить на выполнение физических упражнений почти на полтора часа больше, чем добровольцы из контрольной группы. Кроме того, у первых усилилось желание чаще и дольше общаться с родственниками, друзьями, коллегами, и появилось намерение делать как можно больше добрых дел. Выходит, у этих людей сформировалась привычка часто совершать хорошие поступки. Потому что был отточен навык выражать признательность Вселенной за возможность взаимодействовать с большим количеством людей и помогать им. А созидательной энергии, которую распространяет вокруг себя Тони Робинс, ходят легенды. Неудивительно, что знаменитый гуру тоже придумал собственный ритуал, дающий возможность погрузиться в невидимое целительное поле благодарности. По словам Тони, он обычно всего три минуты думает о трех событиях, переменах, достижениях и тому подобное, за которые признателен Вселенной. Причем он старается, используя воображение, нарисовать перед внутренним взором максимально подробную картинку того, о чем размышляет. Например, вместо того, чтобы просто держать в уме фразу «Я признателен высшим силам, вон за те американские горки», Тони мысленно располагается на переднем сиденье и представляет, как вагончик резко меняет скорость и мчится по крутому спуску. Он заставляет себя детально визуализировать и полностью прочувствовать то, за что хочет сказать мирозданию спасибо. Кроме того, чтобы уделять внимание и маленьким радостям, в свой список из трех пунктов Он всегда включает что-то очень простое, естественное, например, приятное дуновение ветерка или улыбку своего ребенка. Выполнив упражнение в течение трех минут, Робинс приступает к следующему этапу. Старается ощутить, как энергия жизни, Бога, природы проникает в тело, исцеляя каждый нерв и мускул, обогащая разум новыми импульсами энтузиазма, любви, великодушия, щедрости. оттачивая творческое видение и улучшая чувство юмора. Далее, продолжая использовать воображение, он рисует в нем обстоятельства, в которых какая-нибудь из его нынешних задач или проблем уже предстает в решенном виде. После полного погружения во все эти мысли и ощущения, он чувствует, как вокруг него самого, его родственников и близких друзей формируется сфера невидимой позитивной энергии. Тони сознательно расширяет эту сферу – до всех своих клиентов и сосредоточивается на мысли о том, что они исцеляются от недугов, воплощают свои мечты в реальность и начинают жить так, как им велит душа. Далее следует заключительный этап практики. Робинс думает о трех важных для него целях, но не просто обращая внутренний взор на способы их достижения, а стараясь мысленно увидеть, услышать и ощутить эти цели так, будто бы они уже достигнуты. А еще он в подробностях представляет себе приятные последствия, которые изменят его жизнь после того, как он добьется намеченных результатов. Воображение позволяет ему увидеть, как, благодаря его успехам, многие люди обретают способность мыслить позитивно, преодолевать надоевшие препятствия. Гуру с удовольствием разделяет их радость и выражает за это признательность мирозданию. Для того, чтобы пройти все перечисленные этапы, надо потратить примерно 10 минут. Однако иногда Тони позволяет себе растянуть выполнение этих упражнений до 15-20 минут, потому что, по его собственному признанию, порой от описанного ритуала на душе становится уж слишком хорошо. Если хотите такого же положительного эффекта, используйте способ Рамдоса или берите пример с Тони Робинса. Либо можете отдать предпочтение моей методике – которую я применяю вместе с детьми. А еще можно дополнить свой ритуал одной или несколькими из следующих техник. Первое. Дневник благодарности. Это, пожалуй, самый популярный прием из позволяющих выражать признательность в адрес Вселенной. Причина в том, что в процессе записывания того, почему мы благодарны высшим силам, важную роль начинает играть не только мышление, но и тактильные ощущения. Именно это помогает довольно быстро выработать привычку, которая станет каждый день побуждать вас чувствовать целебные импульсы благодарности. Все очень просто. Ежедневно пишите о шести событиях, переменах, достижениях и тому подобное, за которые вы признательны Вселенной. Три пункта утром и три пункта перед сном. Если это для вас слишком большой список, то пока ограничьтесь либо утренними тремя пунктами, либо вечерними. Второе. Практика осознанности. Измените жизнь так, чтобы она перестала походить на бег в колесе. Если замечаете, что, собираясь на работу, всегда сильно нервничаете и боитесь опоздать, то откажитесь от спешки и старайтесь сознательно расслабляться. Нет ничего страшного в том, чтобы прийти на несколько минут позже. Когда поднимаетесь по лестнице, обращайте внимание на каждый свой шаг. Во время прогулок иногда смотрите на деревья, цветы, замечайте травинки, проросшие сквозь трещины в тротуаре, Останавливайтесь, чтобы ощутить запах роз. Не просто медленно проходите на близком расстоянии от них, а именно останавливайтесь. Большинству из нас неведомо, какая красота царит вокруг. Мы просто бежим по жизни от одной своей цели к другой, будучи погруженными с головой в размышления о тех или иных обязательствах. Жизнь слишком коротка, чтобы пренебрегать маленькими радостями. Уберите из нее все, что заставляет вас торопиться. Таким образом, вы подарите своей нервной системе ощущение безопасности. В теле наконец-то перестанут непрерывно действовать первобытные механизмы, предназначенные для грубой защиты от предполагаемых опасностей, и вы сможете в полной мере ощутить энергию благодарности. Третье. Превращение неприятной ситуации в приятную. Вспомним старую притчу. Однажды фермер обнаружил, что его лошадь сбежала. «Соседи сказали, какой ужас!» Фермер отреагировал очень спокойно. «Да, наверное». Когда на следующий день лошадь вернулась, приведя с собой диких сородичей, фермер услышал от соседей «Радость какая!» и вновь сказал «Да, наверное». На следующий день случилась беда с сыном фермера. Лошадь наступила на руку парня и сломала ее. «Какое несчастье!» ужаснулись соседи. А фермер опять сказал «Да, наверное». На следующий день в деревню пришли представители правительства, чтобы забрать мужчин на войну. Сына фермера не взяли, так как у молодого человека была сломана рука. «Как же вам повезло», — говорили соседи. Фермер вновь произнес, «Да, наверное». Глуповатая история, да? Тем не менее, в ней заключена одна очень разумная идея. Любые обстоятельства изначально нейтральны. Мы сами придаем им конкретное значение, сами для себя решаем, приятно они нам или нет. Просто нужно всегда помнить, что нет худа без добра. Часто бывает, что череда неудач заставляет научиться чему-то совершенно новому, стать сильнее, настойчивее. При этом, попадая в сложную, нестандартную обстановку, не принуждайте себя находиться в хорошем расположении духа, если в данную минуту вы к этому не готовы. Насилие ни к чему. Смысл не в том, чтобы с утра до вечера пребывать в прекрасном настроении. Иногда всем нам приходится сталкиваться с препятствиями и тревожиться, бояться, сомневаться. Испытывать неприятные чувства и эмоции – это нормально. Без этого невозможно воспринимать мир полноценно. Просто не забывайте обращать внимание еще и на положительные стороны каждого события. Четвертое. Признание ценности того, чем вы обладаете. В течение дня целенаправленно ищите поводы и возможности выразить благодарность Вселенной. Это особенно полезно, когда день у вас не задался. Или когда вы замечаете, что все время сосредоточены на мрачных ожиданиях, раздражительны, сильно обеспокоены чем-то и так далее. Я не предлагаю самообман. Просто хочу, чтобы вы привыкали сознательно искать в повседневной жизни те приятные аспекты, детали, мелочи, за которые готовы искренне сказать высшим силам спасибо. Начните, например, с признательности за то, что у вас есть возможность по утрам пить кофе с добавлением масла. Что вы здоровы или что у вас есть полноценно функционирующие ноги. Пятое. Чаша благодарности. Помимо ведения упомянутого выше дневника, можете попробовать похожую по смыслу, но более творческую технику. Вам понадобится вместительная чаша или другая большая емкость. Каждый день берите бумажные листочки и вместе с супругом и детьми или в одиночку, если у вас пока нет семьи, записывайте то, за что благодарите судьбу. а затем бросайте листочки в чашу. Каждый раз, когда емкость будет наполняться доверху, воспринимайте это как напоминание о том, что в вашей жизни есть больше причин для радости и счастья, чем кажется на первый взгляд. Шестое. Спасибо вместе с близкими. Пусть энергия благодарности объединит вас с самыми дорогими вам людьми за обеденным столом. Это очень хороший ритуал, особенно полезный для тех из вас, у кого есть дети. Можете добавить ряд основных правил. Допустим, вот первое. Каждый раз нужно выражать мирозданию признательность за еще ни разу не упоминавшееся ранее благо. Второе. Это благо должно быть непосредственно связано с событиями, произошедшими сегодня. Третье. Нельзя повторять за другими. То есть каждый член семьи благодарит судьбу за что-то, что имеет отношение именно к его жизни и индивидуальному развитию. Это отличный способ, позволяющий совершенствовать творческое мышление и создавать дружескую атмосферу, нужную для того, чтобы каждый чувствовал себя частью команды. Если сформировалась привычка смотреть на все ситуации, в которых вы побывали зашедший день через призму позитивного мировосприятия, то можно добиться очень серьезных перемен. Так как энергия благодарности помогает, помимо всего прочего, улучшить сон, то описанный выше ритуал неплохо было бы проводить вечером. Выберите время и, собравшись с приятелями, родственниками или соседями, расскажите друг другу, за что каждый из вас признателен Вселенной. Таким образом, вы не только прочувствуете эффект от позитивного мышления, но и укрепите эмоциональную связь с людьми, которые вам дороги. Седьмое. Благодарная прогулка. Выйдите на свежий воздух. Лучше в ясный день под прямые лучи солнца. И начните обращать внимание на каждую деталь, на все, что видите и слышите. Замечайте красивые элементы окружающего пространства. Сосредоточивайтесь на том, как каждая ступня через обувь ощущает прикосновение к земле. Разум избавится от лишних тревог, а желание радоваться и говорить судьбе спасибо только усилится. С удовольствием погрузитесь в ощущения, которые начнут возникать в вашем теле по мере того, как все отчетливее будет становиться чувство благодарности. Восьмое. Письмо благодарности. Напишите письмо, в котором выразите уважение и признательность тому, кто когда-то протянул вам руку помощи в важном или не очень важном деле. Это может быть кто-то из родителей, друзей или учителей, повлиявших на вашу судьбу. либо какой-то другой человек, которому вы хотите сказать спасибо. Напишите о том, что он или она сделали для вас. Таким образом, помимо положительного эффекта от энергии благодарности, вы сделаете более прочной и глубокой эмоциональную связь с теми людьми, которых цените. Девятое. Сочетание благодарности и прощения. Гнев и обида могут привести к тому, что ваше тело будет долгое время испытывать стресс, Причем вполне вероятно, осознать это вы сможете не сразу. Напишите на бумаге, за чего вы расстроились или разозлились. Либо мысленно просто признайте себе в том, что в вашем внутреннем мире сейчас царят чувства недовольства, тоска, раздражение и так далее. Сосредоточьтесь на неприятных эмоциях, вспомните о ситуации, вызвавшей их, и подумайте, какой из ее аспектов оказался для вас в конечном счете полезным и заставил расти над собой. затем постепенно отпустите мысли о негативной стороне той ситуации. Следует помнить: прощение позволяет усилить положительный эффект от электромагнитных волн, которые возникают, когда мозг переходит в состояние альфа. На этом уровне сознания достигаются отрешенность и расслабленность. Поверьте, если в подобном состоянии вы будете находиться часто и подолгу, то вам удастся добиться очень важных перемен во всех областях жизни. Список действий. Первое. Какие три из перечисленных выше техник вам понравились больше всего? Запишите. Второе. Начните их практиковать прямо сейчас. Рекомендую послушать. Юджей Рамдас. Успех и энергия благодарности. Тони Робинс и Питер Диамандис. Специальный выпуск. Встреча, проведенная членами сообщества Genius Network. Послесловие. Среди сотен влиятельных, нестандартно мыслящих людей, у которых я взял интервью за последние несколько лет, многие просили меня самого дать три важнейших, по ему мнению, совета всем тем, кто встал на путь самосовершенствования. Я отказывался до того момента, пока в свет не вышла эта книга. И она, и многочисленные интервью, о которых в ней идет речь, это в первую очередь источники информации о гостях Bulletproof Radio, а не обо мне. Благодаря беседам с этими замечательными специалистами и смелыми выразителями необычных идей, я и мои слушатели получили большой объем важнейших знаний, которые можно без промедления применить в повседневной жизни. В разговорах на моем подкасте не было ничего лишнего, только отборная информация о самых главных современных открытиях и нововведениях. Следует понимать, что если кто-то добился успеха определенным путем, Это вовсе не означает, что и вы, применив тот же самый способ, станете успешным. Все мы разные. И то, от чего получает положительный эффект один человек, например, я, для вас может оказаться совершенно бесполезным. Не просто наблюдайте за тем, какими способами другие люди добиваются успеха, а начинайте анализировать информацию и выяснять, в чем заключается суть каждого отдельно взятого метода и приема. Так вам будет проще расставлять приоритеты и решать, к чему именно нужно стремиться в ближайшее время. Провести такой анализ означает выполнить задачу гораздо более важную, чем просто подобрать для себя нужные методики и приемы, позволяющие достичь успеха. Сейчас, так как я тщательно изучил все, что мне рассказали интервьюируемые, я свел эти данные в систему. Пришла пора поделиться с вами тремя очень важными, на мой взгляд, идеями, имеющими отношение к саморазвитию. Это будут не совсем советы, не подсказки, не какие-то удивительные секреты. Скорее, эти мысли послужат вам своего рода компасом, который поможет всегда двигаться в нужном направлении вне зависимости от того, какую практику или технику самосовершенствования вы выберете. Первое, о чем я хочу сказать, более чем существенно повлияло на мою собственную жизнь. Об этом знают мои дети, мои сотрудники и руководители многих известных компаний. ставшие нашими клиентами и прошедшие курс 40 лет созерцания. Речь идет, конечно же, об энергии благодарности. С тех пор, как я начал ежедневно рассказывать жене и детям о трех событиях, достижениях, переменах и тому подобное, за которые я признателен судьбе, мое мировосприятие изменилось коренным образом. Во мне раскрылся, кажется, бесконечный источник созидательных сил. И какие бы задачи и цели я перед собой не ставил, настойчивость и уверенность в себе у меня никогда не иссякают. Каждый день говорить вселенной спасибо – это для меня не просто привычка, а священная обязанность. Без такого подхода у меня не было бы счастья в семейной жизни, и я бы никогда не сумел стать руководителем успешной компании. Как я уже говорил, прочувствовать силу благодарности в полной мере можно лишь в том случае, если научишься быть признательным за любые ситуации, даже за те, в которых сталкиваешься с препятствиями и совершаешь ошибку. Когда мы с детьми перед сном говорим о трех причинах, по которым можно порадоваться за себя и сказать этому миру спасибо, в качестве одной из них я всегда называю что-нибудь, что сегодня сделать не получилось. Делаю я это для того, чтобы дети отвыкали бояться неудач. И этот ритуал помогает мне настроиться на полноценное прощение, оберегать внутренний мир от обид, раздражительности, гнева и проявлять настойчивость в стремлении добиться кардинальных перемен к лучшему. Вторая важнейшая идея, на мой взгляд, состоит в следующем. Нужно понять, как именно функционируют системы вашего организма и осознать, что имеющиеся в нем многочисленные митохондрии постоянно подталкивают вас к действиям трех видов. При встрече с чем-то опасным спасаться бегством либо бороться, любыми способами избегать голода, то есть постоянно чем-то набивать желудок, искать и создавать благоприятные обстоятельства для продолжения рода. Примите как данность то, что внутри вас есть крохотные носители собственного сознания, и что они влияют на ваш мозг быстрее и сильнее, чем вы можете это осознать. Да, они все время побуждают вас забыть обо всем, кроме трех описанных выше типов поведения. Но если хотя бы просто признать этот факт, то вы станете гораздо реже испытывать чувство вины и стыда, вызываемое некоторыми из ваших странностей и неудач. Если совершили какую-то ошибку и понимаете, что вас опять сбило с толку влияние митохондрий, не переживайте. Все это вполне естественно, ведь вы живой человек. Просто попробуйте добиться намеченного результата еще раз, но уже полностью осознавая, что вы сами должны контролировать собственные действия и не поддаваться приказам того первобытного голоса, который звучит внутри вас. Перейдя на такой уровень восприятия, вы перестанете тратить много времени на действия, которые… высасывают жизненную энергию. Вас будет все чаще тянуть к вдохновляющим, по-настоящему интересным для вас занятиям. Именно так я, как и многие другие новаторы, нашел область деятельности, ставшую очень важной для меня и не позволяющую терять энтузиазм. Наконец, неплохо было бы понять, что ваше тело чаще всего прислушивается к вашим эмоциям и ощущениям, а не к разуму, особенно когда дело касается чувств благодарности и любви. Однако на то, что происходит в окружающем мире, организм готов откликаться почти всегда. Эта мысль, наверное, не очень обнадеживает. Тем не менее, дает возможность осознать, что любой из нас все-таки способен изменять обстоятельства и таким образом в немалой степени контролировать работу своего тела. Ведь согласитесь, только вы сами решаете, как питаться, сколько спать, когда посвящать время физической активности – каким воздухом дышать и какими спектральными характеристиками должен обладать свет, при котором вы работаете и спите. Все перечисленное оказывает на ваше здоровье более чем значимое влияние. Это слагаемое, от которых зависит, сумеете ли вы в ближайшее время стать умнее, быстрее и счастливее. Извлеките из них максимум пользы. И тогда у вас появится столько бодрости и уверенности в своих силах, что вы даже не сразу сможете в это поверить. Конечно, идеи, которыми я только что с вами поделился, переплетаются друг с другом. Когда организуешь повседневную жизнь так, что окружающее пространство начинает положительно влиять на работу организма, и не забываешь об энергии благодарности, то тело учится все чаще ощущать себя в безопасности. К тому же появляется много энергии, позволяющей сосредоточиться на сложных, интересных и благородных целях. С другой стороны, практика, основанная на выражении признательности в адрес Вселенной, сама по себе помогает справиться с излишним напряжением, накопившимся из-за неприятных внешних факторов. Как только удается получить положительный результат в какой-то из областей жизни, он оказывает влияние на все остальные сферы. Именно так вы будете расти над собой, когда начнете соблюдать правила, изложенные в этой аудиокниге. А когда почувствуете, какие из результатов по сравнению с остальными дают возможность двигаться к поставленным целям быстрее и увереннее, то сможете пересмотреть свою тактику и соответствующим образом определить приоритеты. Из этой аудиокниги вы уже поняли, что нестандартно мыслящие философы и экспериментаторы любят нарушать правила. Поэтому сейчас, хоть меня и не просили, я позволю себе высказать четвертую идею, которая столь же важна, для вашего самосовершенствования, как и три изложенных выше. Она, кстати, имеет прямое отношение к основной цели моей компании и моему личному главному устремлению помогать людям раскрывать в себе неиссякаемые источники естественных созидательных сил, тесно связанных с фундаментальными принципами природы. Итак, моя четвертая идея в том, что если правильно подключиться к благотворной энергии, хранящейся в нас с самого рождения, то мы обретем Настолько невероятные способности, что сможем добиваться результатов, кажущихся сейчас совершенно неправдоподобными. Набив много шишек, я понял, что каждый раз, когда возникает ощущение, будто ты достиг своего потолка, на самом деле это отнюдь не так. Просто надо расширять горизонты своего мировосприятия. Постоянно. Теперь ваш черед. Вы уже знаете, что помогло сотням выдающихся людей изменить свое мышление и научиться плыть против течения. Это может полностью изменить вашу жизнь, но только в том случае, если вы решитесь применить их на практике. Итак, каким будет ваш самый первый шаг? Чего вы больше всего хотите добиться с его помощью? И если вы стремитесь к совершенно новым уровням успешности, то как именно планируете использовать для этого свою внутреннюю созидательную энергию? Mm-mm.